Да уж, греческий-то он знает, этот финный. Как гордился своим греческим языком сам Иосиф, когда он писал книгу о Маковеях. Теперь он понимает, насколько его язык был убог. Фину следовало бы перевести его псалом гражданина Вселенной. Как жаль, что этот грек так коварен. Мальчик продолжал цитировать. «Странствую так же и я, меж людей бесприютно скитаться удел мой!» Павел кончил стихи еще в воздухе. Иосиф слушал только их звучание. Теперь он вдумался в их смысл и почувствовал их горечь. «У меня плохое произношение», — сказал он вдруг, «без видимой связи это прозвучало как просьба и как извинение». Он спрашивал себя, каким комментарием Гомеру пользуется Финой. Существовало четыре или пять очень хороших комментариев, один из них был полон антисемитских выпадов, а именно комментарий опиона. «Если он пользуется опионом, – решил Иосиф, – я вышвырну его вон». Но он не осмелился спросить сына. Тем временем Павел в тайнике своего широкого рукава машинально мял мастику, которую там припрятал. «Что ты там возишься?» — спросил Иосиф. Мальчик, который только что был преисполнен гордости и чувства превосходства над отцом, благодаря столь великолепному греческому произношению, теперь густо покраснел. Иосиф добродушно рассмеялся, он смеялся редко, Но при этом подумал: они его учат всему, о чем знают, что мне это ненавистно и запрещено. Если Финной пользуется комментарием опиона, я вышвырну его. Несколько дней спустя он вошел в комнату Павла, когда Финной давал урок. Иосиф тихонько сел и стал слушать. Финн обстоятельно разбирал стихи. подробно анализировал их, не отступая ни перед какими трудностями, умел все преподнести ребенку понятно и занимательно. Иосиф был заинтересован. Гомер был для греков тем же, чем для иудеев Библия. Гомер состоял весь из красивых ярких выдумок и фантазий, но эти фантазии можно было комментировать очень остроумно. Это был другой метод. но он являлся хорошей школой. Было бы забавно прощупать Гомера теми методами, которые применялись в иудейских университетах при комментировании и толковании Библии. Так он попытался бы объяснить Павлу Гомера. Жаль, что этого нельзя. Иосиф перебирал рукописи, лежавшие на столе, улыбаясь с интересом взрослого к детской забаве. Вдруг. Небрежно перелистывая открытую книгу, это был один из тех модных папирусных томов, которые можно было листать и которые Иосиф терпеть не мог. То ли дело старые солидные свитки пергамента. У него замерло сердце и мысль. Неужели? Он перелистал начало. Да, это был комментарий Опиона. — Спокойствие, — сказал себе Иосиф. — Держать себя в руках, не показывать своего гнева в присутствии сына. Я должен его вышвырнуть. Если он осмелился на это, я не могу его больше щадить. Это было бы безумием. Но интересно, хватит ли у него наглости при мне читать мальчику книгу этого пса? Иосиф с трудом следил теперь за словами Финея. Его горячие глаза были затуманены гневом, он тяжело дышал. Но он был уверен, что до сих пор Финный еще не цитировала Пиона. Он молча слушал, ждал».